Вы признаете себя виновным в участии в шпионской деятельности и в участии в террористической деятельности. Кристинский. Я никогда не был троцкистом. Я не участвовал в правотроцкистском блоке и не совершил ни одного преступления. После опроса подсудимых о признании ими вины был объявлен двадцати минутный перерыв.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 Расправа над несколькими комсомольскими работниками в Ленинграде. Их держали в живых до суда над Зиновьем. Теперь, когда Бессонов показал, что участвовал в троцкистском заговоре вместе с Кристинским, Вышинский ему напомнил, что Кристинский свое участие отрицает. Бессонов улыбнулся. Вышинский спросил, чего вы улыбаетесь? И услышал ответ, я улыбаюсь, потому что я стою здесь, на этом месте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 Так выявляется существование запутанной сети, в которую исследователи ловили людей. Позже, в последнем слове на процессе, Бессонов опять заметил, что безнадежность сопротивления следствию стал понимать только в октябре 1937 года, когда Кристинский его оговорил. В целом, после того, как Бессонов ответил по нескольким пунктам о своих связях с Седовым и Пятаковым, Его допрос превратился, главным образом, в повод для нападок прокурора на Кристинского. Последний признал, что встречался с Бессоновым на Западе, но отрицал какие-либо троцкистские связи. Вышинский. А о троцкистских делах? Кристинский. Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был. Вышинский. Никогда не говорили. Кристинский. Никогда. Вышинский. Значит, Бессонов говорит неправду а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду? Кристинский. Нет. Вышинский. Не всегда. Подсудимый Кристинский, нам придется с вами разбираться в серьезных делах, и горячиться не нужно. Следовательно, Бессонов говорит неправду. Кристинский. Да. Вышинский. Но вы тоже не всегда говорите правду, верно? Кристинский. Не всегда говорил правду во время следствия. Вышинский. А в другое время говорите всегда правду. Кристинский. Правду. Почему же вдруг такое неуважение к следствию? Когда ведут следствие, вы говорите неправду. Объясните. Кристинский молчит. Несколько минут спустя Бессонов заговорил о формулировках, якобы слышанных им от Кристинского. Вышинский перебил его недовольным тоном. Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Кристинский позже. А когда Бессонов изложил кратко свою версию, Вышинский обратился к Кристинскому и спросил, подсудимый Кристинский, вы не припомните таких дипломатических разговоров с Бессоновым? На что Кристинский твердо ответил, нет, у нас не было таких разговоров. Еще через две минуты такой обмен репликами, Вышинский. Вы детали не помните, а Бессонов помнит. Кристинский, не было ни одного звука о троцкистских установках. В конце концов, вопрос о показаниях Кристинского на предварительном следствии был поставлен прямо, Вышинский. Но ваше признание, Кристинский, на следствии я несколько раз давал неправильные показания, Вышинский.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 Если таково и будет, мне не удастся опорочить эти мои показания. Тут Вышинский обратился к Розенгольсу, который подтвердил, что Кристинский был троцкистом. Кристинскому стало дурно. Вышинский потребовал, чтобы он внимательно слушал. В ответ Кристинский сказал, что сейчас примет пилюлю и почувствует себя лучше, однако попросил не допрашивать его в ближайшие несколько минут.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 Он описал, как Якир и Гомарник поручили начальнику управления сберегательных касс Наркомфина Азирянскому подготовку террористического акта против Ежова и как сотрудник глав Севморпути Бергавинов получил задание убить Сталина. Сам Гринько занимался главным образом вредительством в области финансов, о чем в показаниях на предварительном следствии рассказывал так.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 а в урожайные районы посылал товаров меньше, что создавало сдаваривание в одних районах и товарную нужду в других. Прокурор обратился к Рыкову, и тот подтвердил виновность Кристинского. Но Кристинский еще раз ясно заявил, что ничего не знал о нелегальной деятельности, и последующее вмешательство председательствующего Ульриха не заставило Кристинского сказать что-либо иное. В свою очередь, показания Рыкова тоже не очень удовлетворили суд, хотя и в другом смысле. В последний период перед арестом Рыков сильно запил и опустился. Его состояние не улучшилось в тюрьме, где спиртных напитков не давали, но сказывалось тяжелое напряжение от допросов. Во время перекрестных допросов Рыков временами сбивался, перемежая свои ответы бессмысленным хихиканьем, затем снова овладевал собой.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 а через него начальнику ветеринарного снабжения, также участнику организации правых не завозить противоязвенные биопрепараты в Восточную Сибирь, зная о том, что в Восточной Сибири очень опасно по части сибирской язвы. Препараты эти туда завезены не были. Подготовка эта велась в 1935 году, и когда весной 1936 года там вспыхнула сибирская язва, то оказалось, что действительно препараты туда завезены не были, и тем самым было погублено, я точно не могу сказать, во всяком случае, больше 25 тысяч лошадей. Второе. Я поручил Гинзбургу и заведующему бактериологическим отделом Бояршинову произвести искусственное заражение в Ленинградской области свиней рожей, а в Воронежской и Азово-Черноморском крае чумой. Трудно оценить... Результаты, но во всяком случае, нужно считать, что благодаря этому диверсионному акту было погублено несколько десятков тысяч свиней. Согласно Чернову был проведен в жизнь также ряд других вредительских планов: неправильные назначения севооборотов, поставка плохого и посевного материала и так далее. Это должно было привести к уменьшению урожая в стране. Чернов показал, что в период работы на Украине он также старался вызвать недовольство крестьян-середняков и задеть украинские национальные чувства. С этой целью он приписывал проводимую им политику приказам Москвы. Он вошел в контакт с меньшевиками за границей и стал немецким шпионом. В организации правых Чернов поддерживал основной контакт с Рыковым. Вызванный с места бывший председатель Совнаркома опять-таки признал наличие заговора в целом но отрицал, что он когда-либо одобрял конкретные действия, указав, что все, что он говорит по существу, и в основном правильно, но то, что я являлся сторонником перегибов в этой части, мне кажется, он не прав. По поводу проводившейся якобы подготовки свержения советской власти, Рыков сказал, «С Черновым я не помню такого разговора, но возможность подобного разговора, конечно, не исключена». Затем Рыков отрицал, что встречался в различных местах с Черновым для обсуждения вредительских планов. А когда Чернов сказал, что если бы Рыков не давал ему подробных инструкций, то был бы плохим руководителем правых заговорщиков, Рыков саркастически ответил, «Может быть, я должен был действовать так, как он говорит. У меня вышла ошибка». На этом месте Ульрих внезапно закрыл судебное заседание. Следующий день, 3 марта, начался допросом бывшего студента-медика Иванова, работавшего наркомом лесной промышленности. Он, разумеется, подрывал эту промышленность, следуя инструкциям розенгольца. Говоря о лесном демпинге, то есть о продаже леса на международном рынке, по бросовым ценам для подрыва конкурентов, о демпинге, ставшем в начале 30-х годов зловещей чертой советской торговой политики, Иванов заявил, Лес, наиболее высококачественный, продавался по сниженным ценам. На этом советскому государству нанесен ущерб в несколько миллионов рублей в валюте. Бухарин пояснял эту меру как аванс английской буржуазии за ту поддержку, которая ею обещана. Иначе, — говорил он, — нас не будут считать серьезными людьми и потеряют к нам доверие. Что касается лесосготовок в стране, то главной целью Иванова было, как ни странно, вредительство в области культуры. Иванов. Главное внимание было направлено на срыв технического перевооружения лесосготовок, на срыв капитального строительства, особенно целлюлозно-бумажной промышленности, с тем, чтобы держать страну на голодном бумажном пайке и этим самым ударить по культурной революции, сорвать снабжение страны тетрадями и этим вызвать недовольство в широких массах. Иванов признался также в том, что участвовал в движении левых коммунистов против Ленина, что пытался организовать повстанческие отряды, частично по приказам из Великобритании, и террористические группы. В этой связи допрашивался и Бухарин. Он сказал, что давал распоряжение о формировании нелегальных организаций, но не повстанческих отрядов, Он, якобы, хотя и позднее, чем говорил Иванов, предлагал установку на повстанчество, платформу Рютина. Он, дескать, не давал конкретных инструкций по подготовке восстаний, однако признавал себя ответственным за то, что человек-практик типа Иванова мог совершить на основе его установок. Когда Вышинский обратился к Бухарину со словами «следовательно, эти показания о связях с английской разведкой»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 Вообще говоря, такое истолкование не целиком нелепо, но оно не вяжется с обманной сдачей всех позиций с маневром. Тут, наконец, прокурор обратился к Кристинскому. Принимает ли он такую формулу? Кристинский, который, согласно Матлину, более чем когда-либо напоминал маленького потрепанного воробушка, принял ее. Ушинский спросил. Означает ли это, что Кристинский прекратит теперь обманывать суд? В ответ прозвучало полное подтверждение показаний, данных Кристинским на предварительном следствии. Он признал свою вину. Если в первый день процесса Кристинский говорил в общем нормальным тоном, и лишь иногда его голос выдавал раздражение после колкости Вышинского, то теперь Кристинский говорил механически, без интонаций, с отчаянием в голосе. Вышинский давил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 Признавать вину, а потом с признанием вины, была заранее срепетированным спектаклем. Я сказать, Сталин хотел показать, что подсудимые не признавались сразу, как автоматы, и полагал, что единичный временный провал придаст процессу больше правдоподобия. Но есть очень веские доводы против такого толкования. Слова Кристинского, сказанные в первый день, звучат сами по себе убедительно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 с выдерживанием на голодном режиме, с холодом или жарой в камерах и так далее. Долгая психологическая обработка доводила человека до такого состояния, что на суде он уже не мог проявлять никакой воли. Такой обработке Кристинский не подвергался. Он ведь сразу дал показания, и перед судом не нужно было ломать его сопротивление.